почему потому что они примитивны так уж и примитивны с сомнением качнул головой дугин «По посуди сам указал рукой на экран майский кому бы сейчас пришло в голову тащить в осажденный город деревянного коня оставленного противником под городскими стенами логично было бы предположить что конь может оказаться каким то новым доселе неизвестным оружием представь себе ситуацию улыбнулся дугин «Под стенами твоей крепости стоит танк противника новейшего образца, который еще ни разу не принимал участие в боевых действиях. Ты посылаешь разведчиков и выясняешь, что все люки танка накрепко заперты. Что делать? Посылать механиков, чтобы они попытались разобрать танк на месте, ожидая, что в любой момент враг может нанести внезапный удар. Или же отбуксировать машину в бокс и там уже спокойно с ней разобраться. Каков будет твой выбор? Только честно». Майский недовольно поджал губы. Вполне очевидно, выбор подтверждал правоту Дугина. «Я не умею мыслить, как военный. Наконец-то нашел, что ответить Майский». «Хорошо», — он не стал настаивать на более конкретном ответе Дугин. «Спросим об этом полковника Гланта, когда вернемся на станцию». «Нет», — неожиданно воскликнул Майский. «Почему?» — удивленно посмотрел на него Дугин. Взгляд Майского был устремлен на экран. Из городских ворот выбежал солдат с пылающим факелом в руке. Подбежав к деревянному коню, он, размахнувшись, закинул факел к нему на спину. Огонь побежал по доскам и быстро скатился к ногам. В амфорах было масло. Вне себя от изумления едва слышно произнес Дугин. Не прошло и полминуты, как весь деревянный конь оказался охвачен огнем. Какое-то время только его гордо вскинутая голова была неподвластна пламени, но вскоре заполыхала и она. В брюхе коня раскрылся потайной люк, и на землю посыпались задыхающиеся от дыма люди. Ломая ногти, они срывали себя бронзовые панцири, превратившиеся в персональные жаровни. Ни о каком организованном сопротивлении не могло быть и речи. Троянцы безжалостно и хладнокровно пронзали копьями тела беззащитных греков. Нескольких человек перегвоздили копьями к земле. Они были еще живы и судорожно извивались, дергая конечностями, словно огромные жуки, пронзенные иголками коллекционера. «Это омерзительно!» Дугин отвел взгляд в сторону. «Это поразительно!» — восхищенно произнес Майский, не отрывая взгляда от того, что происходило на экране. «То, как они расправляются с пленными, едва ли не с ужасом глянул на шефа Дугин». «Да нет же!» — раздраженно взмахнув рукой, Майский бросил быстрый взгляд на Дугина. «Ты понимаешь, что мы видим на этом экране?» «Кровавую бойню!» — высказал предположение Дугин. «Нет, Сережа!» — Майский улыбнулся Дугину доброй улыбкой любящего дядюшки. «Мы видим здесь альтернативный вариант истории. Троянцы не стали затаскивать коня в город» а просто подожгли его. План греков, позволивший им в известном нам варианте истории захватить Трою, с треском провалился. «Буквально с треском», заметил Дугин, глядя на то, как рушится догорающий остов деревянного коня. Майский как будто даже и не услышал его реплику. И как после этого развивался дальнейший исторический процесс? Вопрос был произнесён в пустоту но Дугин все же решил попытаться ответить на него. «Никак», — сказал он, — «потому что вариант с сожжением троянского коня не был реализован». Поразительно. Майский прижал обе ладони к щекам. Они видели различные варианты нашей истории. Кто не понял Дугин? Какая разница?» — легко отмахнулся от вопроса Майский. «Суть в том, что кто-то имел возможность выбирать, какой из возможных вариантов в истории оставить». «Интересно, чем они руководствовались при этом?» — задумчиво произнес Дугин. Майский оставил вопрос без внимания. «Давай посмотрим, что там дальше», — предложил он, переходя к следующему экрану. Бескрайнее заснеженное поле было снято с высоты птичьего полета. Выстроившись тупым клином... По пулю двигались сотни-две облаченных в тяжелые железные латы воинов навстречу изогнутому дугой строю легко вооруженных пеших воинов. Ударив центр дуги, острие клина глубоко вошло в нее, едва не рассекло надвое. Оборонявшиеся сомкнули ряды, из обоих флангов одновременно ударили по рыцарскому клину. Силы противников были примерно равны, но клинообразный строй служил куда более надежной защитой для тех, кто в нем находился, нежели обычное развернутое построение. Оборонявшиеся воины сопротивлялись с отчаянием обреченных, но силы их неумолимо таяли. Казалось, победа рыцарского клина была уже предрешена, когда неожиданно из-за заснеженных холмов появилась конница. Всадники в остроконечных шапках, скачущие на небольших приземистых лошадях, с развивающимися по ветру гривами, ударили по рыцарскому клину с тыла. Оборона рыцарского строя, оказавшаяся до этого неуязвимой, оказалась сломана за считанные минуты. Клин распался на несколько разрозненных групп воинов, уничтожить которые уже не составляло труда. На противоположном экране разворачивается сценарий той же самой битвы. Только конница из засады так и не появилась, и рыцарский клин, пройдясь, словно утюг по развернутому строю легко вооруженных воинов, сначала расколол его надвое, а затем принялся за методичное уничтожение тех, кто еще оставался жив и пытался оказывать сопротивление. — Что это за сражение? — спросил Дугин. — Не знаю, — покачал головой Майский, — но нам опять представлены два возможных варианта развития событий. Двигаясь дальше вдоль освещенных стен прохода, они просмотрели еще несколько эпизодов из истории Земли, каждый из которых был представлен в двух вариантах. Главным образом это были решающие моменты каких-то сражений. По мере того, как Дугин и Майский продвигались вперед, оружие, с помощью которого люди стремились уничтожить друг друга, становилось все более совершенным сначала появилось огнестрельное оружие затем место пеших воинов и кавалерии на полях сражений заняли тяжелые танки и самоходные боевые орудия в небесах разворачивались воздушные бои вскоре появилось и ракетное оружие по большей части не майский недугин не могли в точности определить эпизоды каких сражений были предложены их вниманию В лучшем случае им удавалось весьма приблизительно определить время действия, но взрыв, уничтоживший Хиросиму, оба узнали безошибочно. В альтернативном варианте летчик отказался сбрасывать атомную бомбу и повернул самолет на базу. Также не подлежал сомнениям и один из ключевых эпизодов Шенского конфликта, когда с борт авианосца Александр Дельвик был выброшен десант на планету Риол, которая явилась камнем преткновения в отношениях между Земной Федерацией и Республикой Шен. Майский и Дугин видели то, о чем, скорее всего, не знал никто из военного командования Земной Федерации. За высадкой десанта наблюдал шенский крейсер, находившийся на стационарной орбите на теневой стороне второй Риольской луны. На втором экране Майский с Дугиным просмотрели альтернативный вариант развития событий, при котором капитан шенского боевого корабля решил не ограничиваться ролью наблюдателя и перешел к активным боевым действиям. Вражеский боевой корабль появился неожиданно, когда десантные посадочные модули были уже сброшены. Пока истребители, выпущенные Александром Дельвигом, пытались выстроиться в линию для атаки, шенский крейсер спокойно, как опытный стрелок, случайно заглянувший в тир для любителей, расстреливал десантные посадочные модули. Из 23 до поверхности планеты не долетел ни один.